«Вы хоть знаете, во что обходится скважина?» «Примерно догадываюсь. Вас, кажется, Кирилл зовут. Вы бы не могли попытаться определить направление миграции на конкретном анализе образцов?» М -м, «Попытаться можно, не знаю, получится ли». «Когда, предполагаете, вылететь?» Северьянов придвинул перекидной календарь. «Куда?» — недоуменно спросил Кирилл. «Как куда?» — в свою очередь удивился Дмитрий Васильевич. «В Монголию, конечно, не на марже. «В Монголию?» Одновременно обрадовался и затасковал Кирилл. Ему очень захотелось поехать, но ожидание вести от Светланы суеверно привязывало к Москве. «А когда можно? Не можно, а нужно!» усмехнулся Северьянов, сделав пометку. «Как оформим, так сразу и вылетите. На месте оно всегда виднее». «Думаю, это будет полезно во всех отношениях», сказал он значительно. «Вы хоть и прикомандированы к университету, но числитесь в наших штатах. Пусть в институте... Тоже знает, что вы недаром едите свой хлеб. Он умолчал о тех неприятных слухах, которые кем-то намеренно распускались насчет Ланского, якобы взятого на кафедру под чистой протекцией. Чего зря волновать хорошего парня. Пусть спокойно работает, пока можно. Глава 28. Подлетая к Москве, да волновался. Впервые за 60 с чем-то лет Он возвращался в свой город не навсегда, человеку свойственно ощущать жизнь в категориях вечности, но на короткий срок, обозначенный в командировочном удостоверении. Он прожил в сущности самотошную жизнь, и постоянные разъезды с их встречами и проводами стали нормой существования, привычкой. Вызванный телеграммой Президиум и многодечную сессию Академии наук. Евгений Владимирович думал о том, что впервые займет деревянное кресло как полноправный участник собрания. Без унизительного ощущения неполноценности и, главное, без зависти, которая нет-нет, да и всколыхнется кислотным облачком при встрече с более удачливыми коллегами. Чувство тщесла и с коим Даровский не пытался бороться на сей раз было полностью удовлетворено. Довольный достигнутым, он же и в мыслях не покушался на полный академический титул. Выкавим городке ему предоставили крупный отдел в солидном, оснащенном новейшим оборудованием институте, отдельный коттедж среди мачтовых сосен и неограниченные возможности для научного поиска. О чем же еще мечтать? Поручение выступить на сессии с десятиминутным сообщением явилось для Евгения Владимировича пусть маленьким, но необыкновенно чувствительным подарком, при том совершенно неожиданным. подтрунивая над собственной впечатлительностью, еще способной воспламеняться из-за таких мелочей, Даровский размышлял о том, что все, о чем мечталось, когда-то так или иначе осуществилось, и он должен быть благодарен судьбе. Но под убаюкивающим умиротворением подобных дум не угасала уверенность, что внутренне он не изменился, и еще покажет себя с неожиданной стороны, еще выкинет фортель, который заставит ахнуть сановных старцев. такими примерно мыслями и приехал Евгений Владимирович к себе на Чкаловскую. Торопливо расцеловавшись с Марьей Алексеевной, уже высматривавшую его с балкона, он свырнул туго набитый портфель на диван и схватился за телефон. Предстояло сделать уйму звонков и назначить дюжину самых неотложных свиданий. марлина Равнина он пригласил в дом ученых, определив ему время в перерыве между утренним и вечерним заседаниями. Ничто не менялось, не смело меняться в его образе жизни. Он снова был дома, привычный распорядок незаметно облег его, как застиранная, но тщательно выглаженная пижама. А «Опять!» — растолстел братец. «Нехорошо!» — Даровский увлек Малика в пустующие, в обеденные часы кабинет директрисы. «Не годится!» «Спортом надо заниматься! Берите пример с меня!» Он молодецки сдернул плечи, вобрав едва намечающийся живот. «Ну, тебе докладывайте, как жизнь молодая!» что нового. Особых новостей нет. Малик достал из бокового кармана пакет с фотографиями готового стенда. Водимся потихоньку. Ну-ка, ну-ка. Евгений Владимирович надел очки в тонкой золоченой оправе. А что? Очень даже солидно, вполне. Правда, нравится, обрадовался Малик. Это вам не какая-нибудь стеклянная трубочка. Сила! Басовито прогудел Даровский. Что, твой атомный котел и работает? С этим хуже, Евгений Владимирович. Козлы за козлами, едва успеваем выковыривать. Главное, никак не поймешь, в чем заковыка. Иногда шурует, как паровоз, по 5-6 часов без перерыва. Уже думаешь, все отладилось, слава Аллаха, а ну возьми и встань.